Глава восьмая Нам еще предстояло узнать, почему Джунипер Уитман порой нужно было остаться наедине с собой. Но в тот вечер, спустя две недели после переезда ее семьи в окно, мы знали только то, что знал Ксавьер Алстон Холт. Она была красивой. Она казалась очень тихой. Можно было назвать ее книжной девочкой. Мы считаем это комплиментом. Вечер, конец мая. Время, когда многие ребята отправляются смотреть на светлячков и наслаждаться птичьей какофонией, слушать, как поют на закате зяблики, овсянки, синицы и пересмешники. Для Джуни вечер был своего рода укрытием. Она могла бродить по улицам и не ощущать, что на нее все смотрят, думая «Орлеанская дева», чокнутая. Хотя дело было даже не в том что так считали ее одноклассники. — Ты же не пойдешь бегать в такое время? — сказал Бред, глядя, как она обувается, сидя на скамейке в прихожей. Он отдыхал в гостиной, приемной, как ее называли Джулия и декоратор. Здесь были четыре больших мягких кресла и подсвеченные картины на стенах, и ковер, подделанный под шкуру зебры. И Бред, сидевший очень тихо, видимо, наблюдая за закатом, Джунипер не заметила бы его, если бы он не заговорил. «Да нет, просто прогуляюсь», — ответила она. Спортивный сезон уже закончился, и она сократила тренировки с шести до четырех в неделю. Джулия возила ее в центральный парк, где она бегала по размеченным дорожкам. Ей больше нравилось в лесу, где воздух был свежее, где она бегала вдалеке от машин, вдалеке от школы, от дома, от ее жизни. Нравилось любоваться птицами и оленями, нравилось смотреть, как солнце превращает лес в пышный и зеленый сказочный мир. Нравились стволы деревьев, выстроенные вдоль дороги, как часовые, могучие, готовые всегда защитить. Нравилось разнообразие растений, названия которых она не знала, но, заметив что-то необычное, останавливалась, смотрела, делала фото, которое нормальный подросток выложил бы в Инстаграм, но Джунипер, для которой социальные сети были запрещены, сохраняла в альбом на телефоне, распечатывала и вешала у себя в комнате. Джулия часто проверяла ее телефон. «Жду тебя к девители», — сказал Брэд. «Хорошо», — ответила Джунипер, поднимаясь из скамейки. «Но знаешь, мне почти восемнадцать». Нет ничего страшного, если я задержусь до темноты. Прости, я имел в виду, это хороший район, но мы не всех здесь знаем. Я просто забочусь о твоей безопасности. Он не беспокоился, когда она бегала в парке. Так почему беспокоился теперь? Обещаю, что все будет в порядке. Телефон у тебя с собой? Да. Она вынула его из кармана, показала Бреду. Ну, давай хорошие прогулки. Джунипер закрыла за собой дверь и побрела по короткой тропинке из каменных плит к тротуару. Теплый воздух был тяжелым и влажным, небо — кобальтовым над головой и кроваво- оранжевым на горизонте. Уже показалось несколько звезд. Она думала, что значит хороший район. По мнению ее родителей, такой, где живут похожие на них люди — Белые, обеспеченные, очень заинтересованные в том, чтобы произвести правильное впечатление, как мама, или добиться правильного восприятия, как Бред. Хотя, если говорить откровенно, население нового района было смешанным, и к тому же и Бред, и ее мать работали как проклятые, чтобы добиться богатства. Никто не вручил им его на блюдечке. Разве что женитьба Брэда на ее матери стала настоящим подарком судьбы. Жизненно необходимым подарком. Джунипер соврала бы, если бы сказала, что не была так же счастлива, как Джулия, когда их вытащили из зыбучего болота. Для десятилетней Джунипер Бред стал героем, спасителем, самым любимым человеком в мире. С тех пор так много изменилось. И ей не обо всем было приятно думать, но как она могла удержать под контролем свои мысли? Они не всегда ей подчинялись, и вот теперь она оказалась в этом районе, где дома расположены так близко, и вокруг постоянные люди, и Бред сидит в темноте. Джунипер остановилась и глубоко с трудом вздохнула. «Не думай об этом», — сказала она себе, выдыхая и продолжила путь. Дом у Уитманов был полностью достроен, и Джулия превращала его в произведение искусства, советуясь с декоратором в выборе каждого предмета мебели, каждой подушки, лампы, ковра. Все комнаты были выкрашены в соответствии со сложной палитрой светло-серых и светло-голубых оттенков, дополненных брызгами цвета, яркими крапинами на стене и безумно дорогими диванными подушками. Джунипер видела счет от декоратора. 94 доллара за каждую подушку. За 94 доллара можно было спасти маленький клочок тропического леса, помочь земле дышать чуть дольше. Или взять собаку из местного приюта. Лилия умоляла завести собаку. «Ну хотя бы маленькую, она будет спать со мной, я буду кормить ее и выгуливать, обещаю» и Джулия, казалось, уже готова была сдаться. Но теперь появился ковер за три тысячи долларов и идеально белая мебель в гостиной и ковры из стопроцентной шерсти, привезенные из Новой Зеландии во всех спальнях. Так что Джунипер понимала, не будет никакой собаки, ни кошки, ни кролика, ни даже хомяка, потому что хомяков они уже проходили, когда Джунипер было десять, и Джулия решила сделать ей подарок в честь своей свадьбы с Брэдом и их переезда в стартовый дом, как выражался Бред. Хомячиха родила шестерых детенышей, и четырех из них съела, шокировав Джунипер, которая не знала, что так бывает. Теперь Джунипер уже семнадцать, и она понимала о жизни куда больше. Все семь лет родители ограждали ее от жизни, но, несмотря на это, она знала довольно много. Может быть, недостаточно много, иначе, дойдя до угла улицы и выйдя на соседнюю туда, где жил Ксавьер, и увидев его с друзьями, сидевшими на багажнике машины под только что включенным фонарем, она не остановилась бы поболтать. Более умная, осторожная Джунипер сказала бы только «привет» и пошла дальше по длинной улице до угла и назад и вернулась бы домой более или менее в том настроении, в котором ушла. Ну, может быть, в чуть лучшем, потому что немного прогулялась. Но на этом наш сюжет начал бы близиться к концу. Так что вместо того, чтобы обвинять Джунипер в событиях, предвидеть которых она не могла, мы лучше похвалим ее за дружелюбие, за то, что она не боялась темнокожих мальчишек, как многие белые девушки, особенно на юге. Ведь даже мы, нашим коллективным, пусть и не идеальным разумом, не могли предугадать беду. Когда она подошла ближе, Ксавьер помахал ей. — Джунипер, верно? Как дела? — Да нормально. А у тебя? — Все отлично, — ответил он и указал на одного из своих приятелей. — Это мой друг, Джозеф. — Привет, — сказал Джозеф, — внешне полная противоположность к Ксавьера, невысокий, бледный, со светлыми заплетенными в дреды волосами. Джунипер, кажется, никогда не видела белого подростка с дредами. — А это Дашон! — Савьер указал на второго мальчишку, куда более темнокожего, чем он сам. Волосы Дашона были такими пышными и кудрявыми, что Джунипер захотелось до них дотронуться, попробовать, насколько они пружинисты. — Ну, конечно, если бы она и решилась, парнишке это могло не понравиться. — как ей не нравилось, когда чужие люди касались родимого пятна у нее на предплечье. — Привет, Джунипер, — сказал Дашон. — Рад знакомству. — Джунипер живет по соседству со мной, — Савир указал в направлении ее дома. Джозеф присвистнул. — Да, я понял, про какой вы дом. Круто вы, ребята, все там перерыли. — Она учится в Блейкли, — добавил Ксавир. «В выпускном классе, да?» «Увы, еще год остался». «Да ладно», — успокоил Ксавьер. «Он пролетит, не заметишь». «Мы тут хотим уже идти в дом, поиграть чуть-чуть. Я на гитаре, тут ничего удивительного, а Джозеф на саксе, альт и тенор». «И баритон, и баритон», — эхом повторил Ксавьер. Молодые люди стукнулись костяшками пальцев. «Дашон, классный барабанщик, я решил попробовать себя в джазе просто для развлечения, и они терпят мою бездарную игру. Хочешь послушать?» Когда в жизни Джунипер встречались настолько прекрасные молодые люди? «Никогда». Вот ответ. Савьер Алстон Холт не только красив, по мнению Джунипер, почти идеален. Он талантлив и общителен, и она им восхищалась. В тот первый день... Когда они с матерью пришли познакомиться, он вел себя как полноправный взрослый, спокойный, уверенный, разбирающийся во всех вопросах, вежливый, но без карикатурности. Большинство ее знакомых мальчишек вели себя со взрослыми наигранно или льстиво, будто знали, что намного умнее их, но вынужденно делали вид, что все иначе. К «Савьер же?» Джунипер сказала бы, что у него есть... Своя позиция. И она это оценила. Не то, чтобы она собиралась его оценивать, но что тут можно было поделать? Ничего. Но она и не хотела ничего с этим делать. Вот что ее удивило. — Спасибо, — ответила Джунипер. — Но мне пора возвращаться. Бред думает, что если я приду позже девяти, на меня нападут вампиры. — Твой брат? — спросил Дашон. — Отчим. — Глава систем климат-контроля Уитмана, — добавил Ксавир. А, я его знаю, — сказал Джозеф. — Ну, не то чтобы лично. Видел рекламу, — предположила Джунипер, и Джозеф кивнул. — Он нормально общается с твоим настоящим отцом? — спросил Джозеф. — Мои друг из друга все дерьмо выбить готовы. — Я не знаю своего настоящего отца. Он не... Ну, мы никогда не общались. Она осеклась. Я даже не знаю, кто он. — Бывает. Джозеф вздохнул, остальные кивнули, и Джунипер ощутила гордость, что нашла в себе силы поделиться с ними чем-то личным. — Со мной такого дерьма не случится, — сказал Дашон. — У меня все под контролем. — Спасибо за ценную информацию, — ответил Ксавер и спросил Джунипер. Может, позвонишь и спросишь Бреда, разрешит ли он тебе зайти к нам? У меня вампиры тебя не схватят, ну, кроме вот этого. Он в шутку пихнул Джозефа локтем. И мама дома, если это важно. Джунипер задумалась. Может, и правда сказать Бреду, что ее пригласил в гости к Савьер? Ладно, попробую. Она вынула из кармана телефон, но позвонила не Бреду, а матери. Привет. Я тут прошлась и встретила Ксавьера, нашего соседа, помнишь? С друзьями, и он ненадолго пригласил меня к себе. Мисс Алстон Холт дома. С какими друзьями? Мальчиками, девочками? Ну, мальчиками. Плохая идея, — отрезала Джулия. Ты и сама знаешь. В любом случае пора домой. Уже почти девять. Ты серьезно? Сегодня же пятница. Ты знаешь правила. О таком договариваться надо заранее. Иди домой. Мы с Лилией смотрим холодное сердце. Можешь к нам присоединиться. — Ладно. Джунипер убрала телефон обратно в карман и сказала ребятам. — Извините, не могу. — Ну, в другой раз, — предложил Ксавьер, и Джунипер вспыхнула от удовольствия. — Они всегда такие суровые, — спросил Джозеф. Девушка пожала плечами. «Ну, они просто обо мне заботятся». «По телеку Брэд кажется милым», — заметил Дашон. «Он и так милый, просто, ну, они немного старомодные. Я и не ожидала, что они согласятся, но решила попробовать». Последние слова Джунипер произнесла, обращаясь к Савьеру. И за них она была вознаграждена его легкой улыбкой, которой восхищались все пожилые леди у окнола. Джунипер подумала, что тоже восхищалась бы им, будь у нее такая возможность.